Глава 56. Как и предполагал Тони Гарднер, судно получило повреждения и встало на ремонт. Когда совсем рассвело, со стоянки три тона приехали две ТС. Из одной вышли четыре человека и поднялись на борт. Еще через 15 минут они спустились обратно и сели в свою ТС. Машины запустили двигатели и поехали в сторону «Оазисов», проследовав мимо спрятавшихся пограничников в каких-нибудь 60 метрах. Возле поврежденного грузовика вовсю кипела работа. Ворота снова были открыты, и внутренние стенки трюма то и дело озарялись вспышками электросварки. Рабочие поднимались в грузовой трюм и выходили обратно, так что возле судна одновременно находилось не менее 10 человек. «Лучшего момента не будет», — сказал тони «Пойдешь?» «Надо идти. Покарауль пока мои сухари», — сказал Тони, улыбаясь. Но Бренда понимала, что на самом деле ему не до улыбок. «А может, ну его, а, Тони?» «Не переживай. Эти работяги в такой же грязной одежде, как и я. Подберу какую-нибудь железку и спокойно пройду внутрь». «Тогда хотя бы бирку с сними», — напомнила Бренда. «И правда». Спохватился Тони и принялся отрывать с форменной куртки бирку, где значилось «Тони Гарднер, 28 восьмая застава, Чигет». Сорвав бирку, он спрятал ее в карман. Затем снял ремень и кабуру, а пистолет заткнул за пояс брюк, прикрыв его курткой. «Ну все, я готов. Удачи, Гарднер!» Тони пришлось сделать большой крюк, чтобы выйти к судну со стороны склада. Брэнда отметила, что по внешнему виду он действительно ничем не отличался от остальных рабочих. Гарднер поднял с земли одну из валявшихся железок и с невозмутимым видом пошел с ней в трюм. Стараясь не волноваться, Брэнда глубоко вздохнула. «Все нормально. Он легко вошел в трюм и так же легко выйдет обратно», — успокаивала она себя. Однако время шло, а Тони не появлялся. У него возникли небольшие трудности. Например, попросили подержать какой-нибудь провод или еще что. Или возле аварийного рычага находятся люди. Однако попытки успокоить себя ничего не дали Брэнди. В ней сиделась на месте. Так и подмывала броситься на поиски Тони. Ее удерживало только то, что женщину заметили бы сразу. Успокойся. Если бы его схватили, вокруг сразу бы поднялась суета. А между тем рабочая трудится совершенно спокойно, убеждала себя бренда. Она так увлеклась поиском причин, почему Тони до сих пор нет, что когда ей в спину тнулся автоматный ствол, в первый момент она этого даже не почувствовала. Спокойно, крошка, не трогай свой пистолет. Чья-то рука пошарила в кобуре бренды и пистолет исчез. Ствол перестал давить на ее спину, прозвучала новая команда. «Можешь подниматься, только без фокусов». Бренда поднялась на ноги и медленно повернулась к разоружившему ее человеку. Он был не один. Еще двое стояли чуть поодаль с наставленными на нее автоматами. Они выглядели значительно моложе того, кто говорил с Брендой, и, очевидно, были его подчиненными. «Макс», — сказал старший, — «проверь ее мешки. А ты», — обратился он к девушке, — «отойди в сторону». — Эй, Боцман, их здесь было двое. Вот следы, уходящие на восток. И мешков два. — Что в них? — спросил Боцман. — Пустая кобура, несколько магазинов к пистолету и паёк. Еще ржаные сухари. — О, я люблю ржаные сухари, — оживился Боцман Либерман. — Ты позволишь? — обратился он к бренде Та только пожала плечами. Ей было стыдно, что ее взяли так легко. Либерман, грызя сухарик, спросил. Ты кто?» «Прохожая», — зло ответила девушка. «Грибы собирала». «Можешь не говорить, Бренда, я ведь читать не разучился». Ботсман прощел вслух надпись на бирке ее куртки. «Бренда Сантос, 28 восьмая застава, Чигет. Как говорится, добавить нечего». «Так где твой напарник, Бренда?» Бренда отвернулась в сторону. «Не хочешь говорить? Ну ладно, пошли на Хакай. Пусть капитан решает, что с тобой делать».